Я надеюсь, вы позволите подумать над вашим предложением, господин Коншин. Право мне не приходило в голову, что инженерные знания можно использовать в таком необычном аспекте. А вы, интеллигентское слюнтяйство бросить головас, покривив губы, перебил Коншин. Здесь оно вас не прокормит. Время для ответа я вам дам, но размышления не советую затягивать. Такие возможности на дороге не валяются. Глава 8. Дей вено бывшего удельного ведомства этим ты укрепляешь хозяйство республики, призывал шинный плакат. Московский союз потребительских обществ сообщал, что открыто 40 магазинов: колониальные гастрономические деликатесы, заграничные сигары. 14 магазинов работают до 12 часов ночи. Членам первичных кооперативов предоставляется скидка. Гостиль склады предлагали большой выбор сельскохозяйственных масел. Конечский банк обещал кредиты. С торгов продавались подряды на строительные работы. В охотном ряду на прилавках лежали булыки и банки с зернистой крои. Грозди колбас и румяные окорока аппетитно маячили на стойках мясных магазинов. Булочники выставляли латки с кренделями цайками и ситнем, развешивали связки бубликов и баранок. Цены обозначались астрономическими цифрами. Со всех углов зазывали вывески артелей, боевых товариществ, кооперативов, акционерных обществ с ограниченной и солидарной ответственностью. Предлагали, обещали, гарантировали, завлекали и льстили. Покупали и продавали. Меняли гвозди на сыр, А сыр на шорные товары. На Сретинке, на Арбате, на Просном бульваре бородатые швейцары в ливреях, обшитых головными, распахивали двери ресторанов, к которым подлетали лихачи на дутиках и подкатывали автомобили. Лен Золото предлагал организациям и частным лицам в аренду старательские участки. Вот где сейчас можно было бы развернуть цех. Скливой завистью подумал Епимах Ахауров, вышагивая по московским улицам. И у хоронки Тимохи Серова пора было выбираться на вольный свет. Скрепелевская компания, как Ахауров и ожидал, оказалась не стоящей. На вечернее сборище в душную зала собирался, как по присказке всякий гад на свой лад, являлся отдышливый и распوشшийся, как тесто перебродившее в квашне технарок от бельного цеха. Прибегал Юркий, словно мышь, заведующий складом. Приходили два-три мастера в древних картузах с высокой тульёй, в косторовых жилетках и при часах плановик, тощий чертёжник, бахвалявшийся, что он является идейным эсэром. Пили до одырекраденый спирт, зловесменно перемывали косточки за вкомовцем, рассказывали анекдотики про комиссаров, играли в карты, а иной раз наглухо закрыв окна Приглушёнными сиплыми голосами, тораща от усердий и страха глаза, пели: "Боже, царя храни! Грозят кошки мыши да издалека". Думал Ауров, разглядывая потных, сытно рыгающих гостей Скрипелёва: "Дурак кончен. Такому дерьму деньги платит. Пусто брёхи. Они без денег пакостить будут". Потом на завод Стал наведываться дотошный банковский инспектор. Начал копать, как используются банковские кредиты и почему фабрика до сих пор не пущена в ход. Скрепелёву удалось загородиться приказами красного директора и постановлением Фобкома о проведении инвентаризации. На портечейке состоялся крупный разговор. Директора сместили с должности, инвентаризацию пришлось прикрыть. Вот уже месяц Фабрика работала. Что же теперь делать, Епимах Андреевич, растерянно спрашивал Скрипелёв. Инструкции получаешь? усмехнулся Уров. Вот и делай, что велят. Велели портить оборудование, гноить сырьё, нарушать технологию, устраивать аварии. Страх, господин Епимах Андреевич, обливался холодным потом Скрипелёв. За такой соловка камень отделышти. Да уж так. И шлёпнуть с конфискации имущества.